Максим ждал нас у девятого корпуса ТГУ, нервно крутя в пальцах сигарету и расхаживая взад и вперед. Я на сей раз была в полном обмундировании. Бронежилет, кобура с пистолетом и все такое. Хотя, конечно, кобура была надежно замаскирована от чужих глаз. Как и бронежилет. «Привет», — сказала я Максиму. От неожиданности тот выронил сигарету. «А, это ты?» — рассеянно пробормотал Максим. «А я тут размышляю, к кому этим делом лучше обращаться? К Сухарычу или к Иванову?» «Ну, это уже тебе виднее. Познакомься с моим клиентом». Максим внимательно посмотрел на Виктора Владимировича, буквально пронзая его взглядом. Потом вытянул вперед руку. Мужчины обменялись рукопожатием. «Ладно, время не ждет», — сказал Максим и твердо зашагал вдоль ограды университетского городка. Мы поспешили за ним. Когда мы вышли к первому корпусу, оказалось, что жизнь на его крыльце протекает столь же бурно, как и в других корпусах госуниверситета. Здесь было полно народу. Максим напряженно рыскал глазами в толпе, видимо, стараясь обнаружить нужных ему людей. Тут из здания университета вышел необъятных размеров молодой человек с короткой стрижкой и выпученными словно ужабой глазами. «А вот и Иванов!» — с облегчением вздохнул Максим. «Иванов все знает, что вокруг происходит, что называется пацан с понятиями. Хорошо, что мы его застали, быть может, он нам посодействует». Иванов направился в нашу сторону походкой разжиревшего гуся. Нас он не замечал. Максим остановил его, положил руку толстяку на плечо. — Здорово, Иванов! Иванов насупился, сморщил нос и принялся внимательно нас разглядывать. Я догадалась, что он близорук. Наконец до Иванова дошло, в чем дело, и он хлопнул себя по лбу с такой силой, что я от звуков вздрогнула. — А, здоровенький, здоровенький! — Иванов хихикнул. Несмотря на свою странную внешность и очевидную связь, что называется, с не очень хорошими людьми, парень вызвал во мне симпатию. — Ну что? — сказал Иванов. «Пивком угостить меня хочешь?» «Можно, но вообще-то я хотел с тобой серьезно поговорить». «Какие серьезные разговоры могут быть без пивка?» «Пивка для рывка, водочки для разгоночки. Пойдемте, ребята». Максим направился ко входу со двора госуниверситета. Иванов поспешил за ним. Комично тряслись, проступающие сквозь рубашку его огромные жирные складки. Мы с Виктором Владимировичем устремились следом. В ближайшем ларьке по настоянию Иванова Максим приобрел три полуторалитровые бутылки пива и пластиковые стаканчики. Мы отправились в скверик на улице Астраханской, где устроились на трех расположенных неполным квадратом лавках. «Старые милые три лавки», – заявил Иванов, открывая пиво и принялся разливать его по стаканчикам. Максим ждал. Иванов завершил процедуру, сделал добрый глоток пива и обратился к Максиму. «Ну, выкладывай. Что у тебя там?» «С пацанами проблемы. Разобраться надо». Иванов присвистнул. «Бывает. Кто? Вот это мы и хотели у тебя выяснить. А потом посоветоваться, что делать». «Хм. Дело в том, что на нас вчера напали трое с огнестрельным оружием в руках. Я разглядел лицо одного из них. Любопытно. До того я видел его рядом с геофаком. Он с кем-то из наших пацанов тусовался. Кажется, светлый там был с четвертого курса». Но мы не в очень хороших отношениях, а потому я сам с ним поговорить не могу. Рассчитывал на твою помощь по старой дружбе. Светлый, говоришь? Он же отморозок. Отморозок не отморозок, а что-то делать с этим надо. Иначе опять что-нибудь случится может. Ясен перец. Ну так что, поможешь? Ладно, поговорим со Светлым. Сейчас я пивка еще попью и позову его сюда. Найдем тех чуваков, не боись. К ответу поставим. Главное в таких делах всегда спокойствие сохранять, а пока ты лучше расскажи, как ты сам поживаешь. В течение некоторого времени Иванов с Максимом вели беседы за жизнь, вспоминали знакомых, какие-то прошлые вечеринки. Наконец Иванов сказал, ладно, хватит, вы сидите здесь, а я сбегаю, поищу светлого. Подождете? Подождем. Иванов удалился, и делал он это словно персона первой важности в государстве. По всей видимости, в этот момент он ощущал себя особо значимой фигурой. Вернулся Иванов минут через пятнадцать в сопровождении огромного молодого человека с короткими светлыми волосами и с кислой миной на лице. «Светлый», — представился Верзила. Я кивнула. Виктор Владимирович и Максим пожали парню руку. «Так в чем проблема?» — грубо осведомился Светлый. Максим принялся излагать в суд дело. В конце концов, Светлый совершенно бестактно его оборвал. «Как он выглядел?» «Лысый такой, здоровый!» Светлый расхохотался. «Ты знаешь, сколько у нас старался ве лысых и здоровых?» «Знаю, но...» Внезапно Максим осёкся и устремил взгляд куда-то вдаль на противоположную сторону улицы. Я посмотрела туда же. Долго не могла понять, что так привлекло внимание Максима, и вдруг увидела его... Человек, который прошлым вечером покушался на нашу жизнь, преспокойно вышагивал по улице, время от времени оборачиваясь в ту или иную сторону. «Вот он», — сказал Максим указал пальцем. Негодяй проходил как раз мимо того участка ограды с тот городка, где располагался вход во дворик. И в этот момент он засек нас. Бандит, который сейчас казался обычным гражданином, резко отвернулся и пошел во дворик. Шагал он быстро. Максим хотел было сорваться с места и побежать за ним. Светлый с Ивановым схватили его за плечи и остановили. — Спокойно, — сказал Иванов. — Все равно не догонишь. Он теперь со всех ног драть будет. Преимущество на его стороне. Найдем. Я тоже его видел. — Ты его знаешь, Светлый? — Плохо, — последовал ответ. — Но он действительно появлялся у нас. Только не мой-то знакомый. Вован у лучший друг. А Вован, говорят, шуток не любит. Он не студент. Он в охране работает. «Да знаю ее, где Вован работает», — раздраженно бросил Иванов. «Я не тебе, я им», — Светлый кивнул в нашу со Светиным сторону. «Объясняю. Вы как хотите, я с Вованом связываться не буду. Всякие истории про него рассказывают». «Ничего, ребята», — усмехнулся Иванов. «Пробьем темку». «А вы можете мне показать Вована?» — спросила я. «Зачем тебе?» — в один голос спросили Светлый и Иванов. Я затею за ним слежку. Не исключено, кстати, что и он в этом деле замешан. «Полное безумие», — заключил Светлый. «Девушка следит за Вованом». «Ты же не знаешь, кто эта девушка, кем она была и какова она в бою», — заметил Максим. «И кто эта девушка?» «Неважно». «Ну что ж», — заключил Иванов, «если хотят безумствовать, пусть безумствуют». «А нам это не аукнется?» — опасливо спросил Светлый. «Такой большой, а боишься того, что может натворить слабенькая девушка?» — усмехнулась я. Светлый оставил мой сарказм без ответа. «В корпусе сейчас как раз Вован дежурит», — сказал Иванов. как зайдете в наш корпус направо а вахта. Только ради бога не вмешивайте нас в это дело». «Не хотите, как хотите», — снова издевательски промолвила я. «Не хотим», — в один голос ответили Иванов и Светлый. «Ну что, пошли?» — спросила я, обращаясь к Виктору Владимировичу и Максиму. Мой клиент и старые знакомые поднялись со своих мест».